Глава одиннадцатая. Короткая и б е с с в я з н а я предрассветные мысли. Что, Что ты хочешь, хочешь увидеть в окне? В окне? Ничего. Начинает с в е т а т ь в одно и то же время. День кажется и не прибавляется. Прибавляется, прибавляется только незаметно. Спать не хочется. Какой там сон без таблеток не спится, а если не спится, то н е т р у д н о и спится, шутят люди. Ты, Ты уж чуть было не спился, в л а д е м а р Чуть не считается. История не знает со слагательного наклонения. Зато е о знает там. жизнь. Жизнь осталась там, по ту сторону. А как, как тебе живется по появится, эту сторону, х а р е н о в а Я всю жизнь, ну В с ю свою сознательную взрослую жизнь провел по ту сторону б а р р и к а д и оказаться по эту, да еще в дурдоме, это был шок, настоящий шок. Почему? Почему, Почему шок? Но ну, ты спросил. Нет, Нет, я не об этом. этом. Почему, Почему ты, ты был уверен, ты что никогда не окажешься по эту сторону? сторону? Я не был уверен, просто я был другой. Я был врач, а врачи всегда по ту сторону. Почему, Почему всегда? Потому Может, они что они врачи? Нет, не потому. Или потому? Заткнись. Да, еще немного поспать. Сон, Сон и тревога и не несовместимы. Успокойся, Успокойся тогда не заснешь. заснешь. Спасибо за совет. Не е р н и а й Лучше ерничай. скажи, как, как тебе живется в роли больного? больного. Так же, как и тебе. Здесь все не так, и никто не хочет меня понять. Может, Может быть, быть, это невозможно? Возможно, я ж себя понимаю, это, это только, только кажется. кажется, не кажется, просто здесь все не так, хотя бы потому, что пациенты здесь умнее врачей. Ты, ты пациент, и пациент и потому так считаешь. Так считаешь. Помнишь, Помнишь, когда, когда ты, ты был, был врачом, ты думал иначе. Я никогда не считал себя выше тех, кто обращался ко мне за помощью, и никогда не противопоставлял себя им. Но, Но ты, ты не, не пытался, пытался представить везде, себя на их видите, месте, или я ошибаюсь? ошибаюсь.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 Мне уже приходилось быть в шкуре пациента после того, как меня о г р и л и железкой по голове. Тогда, Тогда было другое, другое, совершенно другое. Тогда, Тогда ты был, был героем, жертвой рокового стечения обстоятельств. обстоятельств. А сейчас я жертва собственной глупости. Ты это хотел сказать? Я Не говорю лишь то, что, что ты хочешь услышать. услышать. Не уверен. Скорее наоборот, ты говоришь то, что мешает мне заснуть. Хорошо.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 Нет, не легче, наверное, еще тяжелее. Но с другой стороны спокойнее. Почему? Ты, ты же перестал пить таблетки. таблетки. Зря, наверное, перестал. Если бы пил, то сейчас бы спал, а не разговаривал с тобой. Иногда да, полезно, полезно поговорить самим, самим собой. собой. Самое то занятие для сумасшедшего дома. Но ведь, ведь ты-то ты знаешь, знаешь что, что с тобой все в порядке. в порядке. Со мной не все в порядке, но я. Не сумасшедший, да, просто, просто ты, психопат, ты психопат, склонный, склонный к депрессии, депрессии, или как, как там звучит выучить? правильная формулировка. Заткнись, я не могу заткнуться, пока нам Но есть о чем поговорить. Нам не о чем больше говорить, уже светает. Пора наконец заснуть. Ты, ты пробовал, пробовал считать слонов? слонов? Говорят, помогает, только, только считать надо правильно. Не один, два, три, четыре. А один слон и один слон два слона, два 20. слона и один слон три 20. слона, три 20. слона и один слон четыре 20. слона. Молодец, все, все правильно, правильно понял. Можешь, Можешь начинать, начинать считать. считать. Я не хочу начинать считать, мне бы закончить наш разговор и заснуть. Все, больше не стану тебя отвечать и слушать тебя не стану. Болтай сколько вздумается, а я буду спать.